Да, золото было нужно, и оно стало новым богом. Но за это нужно было отдавать ему свою душу. Да. Это был роковой предмет. Вадим Бурлак. Золотые тельцы и Геравама. Сталсть на пути к фарту. Не скрипи, суча лапа. Рассыплюсь, Алёха, я его горосыплюсь. Пошевеливайся, бечарк вялый. Да шей глубже и надейся на удачу. Фарт не за горами. О. За тобой не угонишься. Прёшь как танк, только пыль или нет. Может, время привалить? Рано! Ещё часок отшлёпаем. Устал я, грудь ломит. Не дыхание, а хрип один. Хреновый ты ходок, сучья лапа. Знал бы, что так ныть будешь, не взял бы в долю. Да ещё дыхалку себе каждодневной водярой и портвежком сорвал. Не, Алёха, я как откичманил, на умеренку сел. Давай, передохнём. Силы нет. А! Терпи. Ризвей, перебирай ногами и любуйся природой. Он, гляди-ка. Пташки расщебетались, радуются солнцу. А ель такая кэф впереди, прямо девица в зелёной шубке. Ту, восторженный. Залип тебя до да бошкой эту ель. Как здоров ты, как Вечу, Алёха, и кич мам тебе не размял, и наш бечарная жизнь не обломила. И откуд столько сил? А, сучил о постановился и руковом телегреке вытяс лица пот. Ох, как жарко! И не поймёшь, изнутри ли, снаружи пекло. Алёха обернулся и громко прохрипел: "А, ну, пошли, пошли!" И покатилось по таёжной пади. Шли, шли, шли ли. Только в сумерках они устроили ночлег. Не было сил рожечь костёр, смогли кое-как наломать веток и соорудить лёжки. Потом в торопах напились воды из ручья, закусили сухарями и старым пожелтевшим салом и повалились в таёжную постель. Мгновенно сон прогнал усталость и заботы уж от сегодняшнего а ночной воздух медленно восстанавливал утраченные силы. Едва залили верхние ветки деревьев, приятели двинулись в путь. «Сегодня дойдем!» – уверенно пообещал Алёха. «Гони усталость, до фарта рукой подать!» Но сучья лапа снова заскулила. «Ох, не верится мне!» И какого хрена этот старый чеснок сам не оседлал жилу и не выгриб рыжевё. Ага. Говорю тебе, тяжело добираться. Ты молодой и то нюнь распустил. А деду сам бог забыл, сколько стукнуло. Разве старик вскарабкается на эту гриф? Тут и у меня сердце трепыхает. А почему им тебе он рассказал про залежное рожевье? Не вынимался сучья лапа. Что у него родичей нет? А-а-а! От хайло унылое, разозлился Алёха. Фарт борзых любит. Вот брошу здесь и скули тогда на всю тайгу. А насчет золота много не болтай. Оно молчание любит. Еще старые кандальники подмечали. Чем больше о нем говоришь, тем больше крови прольется. Ай, тут хоть ори в три глотки, никто не услышит. Сучья лапа все же невольно огляделся по сторонам. Алёха ничего не ответил. Не оглядываясь, лишь нетерпеливо махнул рукой. И создал царь золотых тельцов. И почил Соломон с отцами своими и погребён был в городе Давида. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами.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 И даже в Дан и оставили храм Господень. И построил он капище на высоте и поставил из народа священников. И установил и Иероваам праздник в восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее. И приносил жертвы на жертвеннике. тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. Так говорится в Библии о царе Иеровоаме, жившем почти 3000 лет назад. Некоторые путают изваяния, созданные этим древним владыкой, с золотым тельцом, сделанным ветхозаветным Аароном. За много-много лет до появления грешного Иеровоама, когда легендарный Моисей общался на Синайской горе с Богом Яхве, еврейский народ обеспокоился долгим отсутствием своего предводителя. Бежавшие из Египта скитальцы пожелали заполучить нового кумира. Аарон создал золотого тельца, которому они стали поклоняться. Но вернулся мудрый Моисей, пристыдил свой народ и расправился с истуканом. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал пить сынам Израилевым. Написано в библейской книге «Исход». Видимо, золотой телец имел немалую власть над людскими душами, раз спустя многие годы создавались родственны ему изваяния. Но что произошло с идолами, сделанными царём Иеровамом? Куда подевались золотые изваяния из городов Вифила и Дана? В одном предании говорится, что после смерти Иеровама они не были уничтожены. Их якобы украли тайные почитатели, где скрывались многие века. «Золотые тельцы» из Вифиля и Дана о том не упоминается ни в библейских преданиях, ни в научных исследованиях и исторических хрониках. Но каким-то образом, согласно легенде, древние изваяния вдруг таинственным образом появились в хазарском Каганате. Случилось это примерно в конце VIII века, когда верхушка хазар приняла караимскую веру. Но золотые тельцы и идолы Вама стали причиной раздоров среди вождей и жрецов этого народа. Многие из них отказались принимать древние чужеродные изваяния и поклоняться им. Тельцов до разоpletили возить в столицу Хазарского каганата Итиль, где хранили их и поклонялись им почитатели. Так и осталось неизвестным. Недолго золотые тельцы пребывали среди кочевого тюркоязычного племени. После разгрома Хазарского каганата они покинули Прикаспийские степи. Но как? И снова их следы теряются в истории. Во времена появления в Сибири русских первопроходцев среди разных племен от Аби до Лены не было. ходили слухи, что давным-давно какие-то неизвестные войны из южных степей доставили в Сибирь больших золотых быков. Изваяния были спрятаны в труднодоступной пещере. А неведомые сибирским племенам войны словно растворились в тайге, больше их никто не встречал. Но ещё в XIX веке сибирские странники предупреждали И будут золотые тельцы молвить грешные речи царя Иеровама, ласковые, смущающие, пронизывающие душу. И речи те станут отзываться в людских сердцах злобой и алчностью. И будут в золотопевных голосах чуждых тельцов прильщение и призывы попирать святыни, предать ближних Отречься от своей веры и прошлого И идти всем племенам и народам Ослепленным чарующим сиянием Не задумываясь, куда повелят золотые тельцы